Глава седьмая. Мы пошли со Стасом по широкой тропинке между елями, кленами и дубами. Откуда ни возьмись, налетел ветер. Лес зашумел тревожно. Кусты накренились, словно землю перевернули не под тем углом. Я выпустила из руки ладонь Стаса и начала озираться. «Кого ищешь, незабудка? Думаешь, наш кот по верхушкам лазает? Не знаю». «Под ним любая крона рухнет», — прыснул Стас. «И по треску мы сразу поймём, где наш страдалец». В ответ я кисло улыбнулась. Было бы совсем не по себе, если б не широкая улыбка моего спутника, которая с первой встречи меня раздражала самоуверенностью, а теперь наоборот, обещала, что мы сможем выпутаться из любых адских кренделей. Однако к опасениям в душе... Добавилось прогорклое ощущение предательства. Словно за спиной Стаса я подсыпала ему в чай слабительное, а теперь вынуждена ждать и улыбаться. «Угу, почувствуете себя злодейкой». «Но ведь нет. Я только показать и рассказать, чтобы поверил и лес не рубил. Я же за добро и мир во всём мире. Вовсе не за себя пекусь». Хотя, конечно, разрушить потусторонними силами квартиру, за которую ещё 20 лет выплачивать ипотеку — так себе вариант. Лучше, чтобы спятить. А в ЖК ещё дети и взрослые. Некоторые, кстати, и в 60 фору дадут семилеткам по инфантилизму. Так что я всё-таки не предательница, а спасатель. Я расправила плечи гордо. Ветер тут же протрубил возле ушей, как в горнила. Кроны затрепало сильнее. Облака превратились в сизые тучи и побежали по небу, словно на пожар. А Стасу было море по колено. Он выглядел счастливым. «Наконец-то мы одни. У нас почти свидание и незабудка». «Не совсем». Я поёжилась и всмотрелась в чащу. «Мерещится мне там жуткая морда. Или у страха глаза велики?» «Стас как фокусник». Вытащил из кармана рюкзака оранжевую ветровку, встряхнул её, расправляя, накинул мне на плечи. «Тем не менее, надо пользоваться случаем. А мне твои колючки даже нравятся. Потому я хочу знать о тебе. Всё!» — объявил он. «Как тебя называла мама в детстве? Евуся? Евочка?» «Евун, когда сердилась, так просто Ева. Мама хотела, чтобы я была Евангелиной». а сокращенно — Линой. Но в ЗАГСе меня регистрировал папа и что-то перепутал. Стас, почему-то вслух произнести его имя было сложно, словно я переступала через какой-то очередной барьер интимности. Тем более, что имя это ему не подходило. Если уж говорим про меня, то, жуть, как не понравились мне эти новые фонари у моста. Ляпнула я, вспомнив требования кота. Как бы их убрать? Зачем? Удивился Стас. Люди и по вечерам гуляют. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь ноги сломал. На этот берег падает достаточно освещения с ЖК. А фонари не вписываются в дикую природу. Зачем в неё вторгаться? Лес сам по себе прекрасен. «Не только животных любишь, но и ратуешь за экологию и бионику», — ухмыльнулся Стас. «Это же логично». «Не всегда». Знавал я вегетарианцев которые с лютой остервенелостью охотились в своем доме на мышь поймали радостно отравили она потом на им воняла где-то в стене пока не мумифицировалась я так прямо и сказал им это не мышь, а ваши двойные стандарты распахлись наслаждайтесь с тех пор почему-то не звонят я хмыкнула и присмотрелась к стасу внимательнее он еще и честный, и лицемерие не любит. В чём всё-таки подвох? Пока просто парень мечты. Хотя, ну чего я? Жизненный опыт гласит, как только увидишь идеального мужчину, ищи червоточинку. Чаще всего в неё потом всё окружающее засасывает, как в сверхмассивную чёрную дыру. Щедрый, добрый, спортивный, красивый и умный. Это чаще всего. Разные мужчины. «И так ты, Евун!» — не унимал улыбок Стас. «А мама у тебя с выдумкой?» «Скорее, с придурью!» — вздохнула я. «Ну что тебе стоит убрать фонари, а?» «Не вижу смысла. А действия без причины — признак дурачина. Дураков не люблю. И неоправданные расходы бюджета. Потом налоговая скажет — деньги отмывали». Ни за что не поверят, что мы их просто смыли к чёртовой бабушке из-за дисгармонии. Но речь же о красоте природы, а ты про деньги. Хочешь секрет? Без денег — никуда в нашем мире. Он сощурился так хитро, что немного стал похож на демона. И тень живописно на его лицо упала, словно подгадал кто-то. «В нашем, может, и никуда», — пробормотала я. Из души рвалась тирада о том, что не в деньгах счастье, если, конечно, досрочную выплату кредита не считать. Вон граф Толстой вообще из дома в одной рубахе ушёл. Правда, через десять дней и умер. Может, не смог? Без денег и комфорта. У меня дядя Толя баянист. Как напьётся в празднике, так и говорит, что к чертям филармонию пойдёт босиком по Руси. Но потом просыпается лицом в квашеной капусте. И снова идёт отсчитывать баянные трудодни до выходных и отпуска. «Стоп!» — вдруг сказал Стас и по-хозяйски подхватил меня под локоть. «Что такое?» — он указал на сломанную ветку ели у серого, вытянутого как первобытный идол, валуна. «Нам туда». «Почему?» «Я так выследил тебя. Точнее, кота. Дорогу отлично помню». «А ты как шла к тому месту?» Я пожала плечами. «Ну, если идти по тропе дальше и прямо, где-то до середины острова. До его середины полдня маршем. Он не такой маленький, я уже исследовал. Мы пойдём другим путём», — воскликнул Стас и, как Ленин-буржуазию, потянул меня в бурьян. Я хотела было возмутиться, но не стала, потому что теперь выходило, что вовсе не я, Сусанин, а он сам по себе заблудился. Оставалось только расслабиться и быть лакмусовой бумажкой, чтобы господин архитектор увидел то, что без меня не мог. А расслабиться было очень даже хорошо. Стас пёр танком, я за ним, прицепчиком, но скоро я выдохлась и просто перебирала ногами, стараясь не думать о собственном коварстве. Пожалуй, стоило найти в этом плюс. Все коварные Красивые и роковые. Может, я тоже? Просто скрывала раньше качественно. Я повеселела. Под кроссовками приятно пружинил ковёр трав, смягчая кочки и неровности. Такого не почувствуешь на асфальте. Тоже чудесно. И вообще, тут на носу приключения, а я страдать. Непорядок. Мы нырнули под ветку, Вышли из-под развесистого клена на опушку. Стас отмечал свои зарубки, сломанные веточки, кусочки цветного скотча, приподнимал над моей головой хвойные лапы, раздвигал папоротники и вел вперед так уверенно, словно каждый день этой дорогой за хлебушком ходил. Ты тут не в первый раз, поинтересовалась я, вдохнув одуряющий запах свежих иголочек. По правде говоря, исходил тут всё вдоль и поперёк, ещё до того, как ЖК построили. Казалось, вот-вот и найду что-то особенное. Я притормозила, вытарщив глаза. «Ты тоже? И мне в лесу так хотелось найти что-то необычное!» «Нашла? Кота синего, как минимум!» — хмыкнула я. «А я нашёл тебя!» — просиял Стас. «Хм!» То есть я особенная? Ух ты! Но природное коварство потянуло съязвить, Специально, чтобы подстрелить. И почувствовала мурашки от того, как он приобнял меня за талию, пропуская под извилистой гигантской веткой. Тш! Стас вдруг сзади притянул меня к себе, закрыл пальцем мои губы. Я почувствовала вкусный запах мыла и твёрдого сыра. Дух перехватил от неожиданности и его близости. Схватил, как в тиски. Прижал к себе, распалённому быстрой ходьбой, жаркому. Его дыхание щекотало мне затылок и ухо. Горячо. Я прислушалась к собственным ощущениям. Похоже, я тоже кошка. Мартовская. Тут вокруг мистика и волшебство, а я думаю о плотском. Это даже неприлично. Тем более, что меня предупредили, что этот альфа-павлин за спиной — болван, делец, и ждать хорошего не приходится. Эх, что ты увидел? Прошептала я, заставляя себя переключиться. Что там? Стас отвёл в сторону свободной рукой хвойный занавес. И я увидела говоруна. Он ходил, важно задрав хвост, на опушке. Запрыгнул на широкий пень, как на пьедестал. Развернул в нашу сторону широкую морду, словно собрался вещать. Стас выпустил меня и подался к нему. Кот в кусты. «Учуял, гад! За ним!» С азартом охотника воскликнул Стас и потянул меня за руку через кущи. Говорон, как бы невзначай, показывался и исчезал. Нагло на видном месте, как подкрашенный кабачок, и снова рвал когти в заросли. Похоже, заманивал нас в лопухи, а они были с меня ростом. Странно. Я ведь тут, а кот хотел переговоров. Опять соврал. Стас мчался, я за ним, через корягу, прыжками над ямками и рытвинами. Лопухи с размаху мягко били по физиономии. Мы гнались. «А помедленнее? Ну куда вы? Вот-вот споткнусь и упаду. Буду тащиться за альфа-павлином бесславно, как пояс халата, привязанный в детстве к попе вместо хвоста». Ветер толкнул меня в спину, добавив ускорение, словно был не согласен. Лопухи кончились внезапно на покрытом жухлой травой пятачке. Синий хвост мелькнул в проеме, почерневший от времени, наполовину опалённой давнишним пожаром деревянной развалюхи. Стоя на высоких подставках, крошечная сыроюшка без окон и дверей прислонилась другим торцом к старому дубу-великану. Кажется, только это мешало ей рухнуть. Стас кинулся к Халабуде. Отпустив меня, запрыгнул на помост. И тут же выглянул в недоумении. «Не выскакивал кот? Куда делся? Как сквозь землю!» «Да уж, видимо, этот курятник — резиденция Говоруна. То есть он нас в гости звал?» «Мило. Но ясно, что без меня никак». Пытаясь отдышаться, я подошла. Стаса не надо было уговаривать. Он подал мне обе руки, втянул на подмостки. «Говорю же, нет здесь его. Исчез!» — буркнул он. «Угу». Я показала вглубь хибары. Говорон сидел внутри невозмутимо, на обугленной груди камней в дальнем углу. «Здравствуй!» — сказала я. «Привет!» — громко, с рыком и эхом мяукнул кот. Нас со Стасом ветер пнул внутрь. Лачуга дрогнула и со страшным скрипом и скрежетом начала разворачиваться. Откуда-то запахло гарью и тленом. «Ой, мне это не нравится!» «Бояться нельзя!» — крикнула я Стасу, вспомнив базу. «Землетрясение!» — он схватил меня за руку, свободной, вцепившись в старое бревно. «Дурак!» — подкатил глаза кот и, мотнув хвостом, исчез. Пол под нами шатался, как шлюпка в бурю. Бревенчатые стены заходили ходуном. Жалкое подобие крыши подскочило и хлопнулось обратно. Нам что-то посыпалось на голову. «Она сейчас рассыплется, бежим!» — прорал Стас. С большим трудом он развернулся обратно к выходу, подтолкнул меня в проём. Мы выскочили из развалюхи и отбежали подальше, ожидая увидеть, как она распадётся у нас на глазах. С наших голов полетели на землю труха и щепки. На удивление Хибара не шелохнулась. Стояла, подставив крышу солнышку, словно только что не трещала по швам. И на вид было даже новее, без следов пожара. Вокруг безмятежно летали комары, на небе не облачко. Кот вышел из избушки с видом председателя собрания акционеров, распушил усы и проговорил с пафосом. «Наконец-то, господа товарищи, вы там, где должны были быть!» Стас вытаращился на него. «Он что, разговаривает?» «Да», — заявил кот. «И отвечаю на все вопросы загодя. Он зовется говорун. И отмывать меня не надо. Я родился синим. И не надо в меня целиться этой гадостью. Опять попадешь в нее, а тут ваших лекарей нет. Бесы вряд ли помогут. И не надо думать о кастрации». Помните про закон бумеранга? С меня-то как с гуся вода, а вам — страдать. Ну и самое главное — добро пожаловать в Навь. «Царство мёртвых?» — опешила я. «Скажи, что я ударился головой, и сейчас всё пропадёт», — пробормотал Стас, щипая себя за щёку. Кот покачал головой. «Совсем плохо дело!» И постучал лапой себе по виску. «Стрельни в себя из своей усыпалки. Может, поможет сильней заснуть. Хотя вряд ли». Что-то не похоже было на то, что кот готов на переговоры. Контрагентам так не хамят. Может, это просто месть? Или у нечисти подход такой? Я увидела подпирающих осину, «Десяток скелетов!» И испугалась не на шутку. «Эй, я не хочу умирать! Так нечестно! Верни нас сейчас же!» Прокричала я. Кот просто растянул морду в улыбку Моны Лизы и растаял мерзавец. Стас бросился к избушке. Глянул внутрь и растерянно обернулся. Опять исчез. Ветер дунул. Что-то забрянчало слева. Я обернулась и вздрогнула. Стучали развешанные на чахлой берёзе косточки, которые при порывах бились друг от друга. Кажется, человеческие. Да уж, не в сказку попали. Точнее, наоборот. Очень захотелось обратно. В рутину, банальщину и обычную жизнь. Я подбежала к Стасу. Внутри избушки... Вполне навёхонькой теперь кота не было. Что ж, значит, разговор придётся вести мне? Про оккультуривание и природоохрану, раз такова была цель. Стас, я должна тебе сказать... Громкий вскрик птицы. Гигантская тень закрыла опушку, возникнув словно из ниоткуда. Мы вскинули головы, и, ошалев от увиденного... не сговариваясь, ринулись в хижину. Стас закинул меня на деревянный настил, забрался сам и закрыл собой. Потом обернулся и с побелевшим, но почему-то довольным лицом прошептал. «Ты тоже видела это? Белую женщину-птицу с красными глазами и кровавыми губами». «Видела». «А почему у тебя такой довольный вид?» «Ну как же!» Наконец-то приключение. Надеюсь, я не сплю. А я надеюсь, сплю. И тут же жуткая рожа у Перихи заглянула в дверной проём. На нас пахнуло могильным холодом. Однако, здравствуйте.